Глава 7 К удивлению Анастасии, после задержания ее даже не допрашивали. Только и того, что перед тем, как доставить в управление королевской тайной полиции, обезоружили и наскоро обыскали, обнаружив во внутреннем кармане кожаной куртки малахитовую шкатулку с четырьмя пятидесятикаратными зарядниками что искренне удивило капитана Гуляша. Как ни крути, а 400 тысяч форинтов вовсе не шутка. Он тут же извлек из кармана футляр с парой камней. «Сударыня, это принадлежит вам?» – задал он единственный вопрос. «Да», – просто ответила она. На этом все и закончилось. Он забрал уже камень и до самого управления королевской тайной полиции не произнес ни слова. Там ее отвели в отдельную комнату, где женщина в полицейской форме обыскала девушку уже более вдумчиво. На виду Настя носила всего лишь трехкаратный лекарь. Это оптимальный размер, объема которого ей хватит и на то, чтобы поднять мертвого или восстановить конечности. Если же потребуется еще, то зарядить его никаких проблем. Зато внимание к себе не привлекает. А вот остальные амулеты, составлявшие комплект безопасности, уже были куда серьезней. Да еще и пятый 50-каратный зарядник. Полицейские явно не знали, как с ней поступить. Все говорило о том, что в руки им попалась непростая птичка. Она могла быть и какой-нибудь видной персоной, путешествующей инкогнито в поисках острых ощущений. И участницей заговора, причем не из рядовых членов. Поэтому ее до времени изолировали в камере. Настя решила не форсировать события и дождаться ночи, когда в управлении по определению будет немного народу. Ей были известны многие плетения, и в частности отмычка, так что вскрыть любой замок не составит труда. А там она сможет удивить господ полицейских. Оказавшееся же в ее распоряжении время использовала для медитации. Устроившись на кровати, села неподвижно, положив руки на колени и вошла в транс. Никаких особых пост для этого не требовалось Телу должно быть удобно, вот и все условия Со стороны могло показаться, что от свалившихся на голову бед Девушка впала в ступор На допрос Берекову вызвали задолго до срока Намеченного ею для начала действий Настя искренне побоялась, что полицейские узнали о ее одаренности Целители – ценный трофей А потому она будет жить, ни в чем себе не отказывая Но только как любимая зверушка хозяина, и это будет золотая клетка. А еще ее могли уступить задорого или подарить другому одаренному. Ни того, ни другого ей не хотелось категорически. К счастью, эти опасения не оправдались. Когда опустилась на стул напротив капитана, тот протянул ей кольцо с камнем Анастасия надела его без лишних вопросов, кинув мимолетный взгляд на свой саквояж, лежавший в углу у сейфа. Этого хватило, чтобы понять две вещи. Первая – его содержимое тщательно перетряхнули. И вторая – тайник, на дне, в котором находился дневник учителя, полицейские не обнаружили. А потом начался допрос. Она отвечала на все вопросы, тщательно взвешивая свои ответы, дабы ненароком не навредить себе. И да, в основном она попросту врала, напустив тумана относительно своего происхождения, словно не желая раскрывать свое инкогнито. «Уже камень?» «Так ведь это всего лишь амулет, костыль для оперирования силой». «Она же взаимодействовала с нею напрямую, а потому обмануть его ей не составляло труда». «Это был один из секретов, одаренных, которым они не спешили делиться с человечеством». «Пусть уж все думают, что перед ним бессильны даже они». Наконец, на смену допросу пришла задушевная беседа. Помощник капитана даже чаем озаботился – Правда, при этом Гуляш, словно позабыв, не забрал у нее уже камень. А она сделала вид, что не замечает этого, всячески стараясь усыпить его бдительность. И да, это хорошо, что ее привели на допрос. Теперь она знала, где именно искать свои вещи. Бог с ними, с амулетами, но дневник она не оставит ни при каких обстоятельствах. А потом дверь вдруг распахнулась, и на пороге возник молодой офицер со вскинутым револьвером странной формы, И сходу начал стрелять, хотя выстрелов Настя и не слышала Только какие-то невнятные хлопки Зато наблюдала окутывающий руку пороховой дым Признаться, все произошло настолько внезапно, что она испугалась и попятилась, прижав руки к груди Потому как первая мысль была о том, что это явились за ней И она приготовилась дать отпор Настя уже была готова использовать плетение пробой И останавливало ее только то, что кабинет был слишком велик До нападавшего было больше семи шагов, что уже за пределами дальности использования ею плетения. Она ведь только-только встала на путь постижения силы. Выстрелив трижды к ряду в капитана и, наконец, сразив его, нападавший застрелил и помощника. Все это произошло настолько стремительно, что она едва успела осознать произошедшее и собраться с духом. Когда же была готова ступить навстречу убийце и использовать атакующее плетение... «Федор Максимович?» – не веря своим глазам, недоверчиво произнесла она. «А вы кого ожидали увидеть, Анастасия Иринишна? по обыкновению пожал тот плечами. Я выглянул из кабинета. В коридоре по-прежнему никого. Из приоткрытой двери в противоположном конце все так же доносились приглушенные голоса, сменившиеся смехом. Я глянул на Настю и кивнул, чтобы она шла за мной, после чего направился к лестнице. Девушка двинулась следом, придерживаясь оговоренной мною дистанции. «Удача, дама капризная. Именно в этот момент она решила, что достаточно долго потворствовала мне, а теперь пришла пора проверить меня на прочность. Будете смеяться, но я именно так и подумал, слово в слово. И когда только успел... «Это еще кто такой?» – удивленно произнес капитан. Он вывалился как раз из той самой приоткрытой двери, все еще усмехаясь, но тут же растерял все веселье, стоило ему только приметить задержанную с саквояжем и в сопровождении неизвестного офицера. «Я могу лишь предполагать, что замыслы роились в его голове, но заниматься столь бесполезным делом не собирался и просто нажал на спусковой крючок, стреляя от бедра». Промахнуться с расстояния меньше пяти метров я попросту не мог. Хлоп. Вырвавшиеся сквозь мелкие отверстия глушителя газы сдули газету, и руку с бульдогом окутало облако порохового дыма. «Тревога!» – взревел капитан, выхватывая из кобуры револьвер. Что характерно, прятаться он не спешил. Особенность этого мира. Амулет – это даже не бронежилет, а куда эффективней. Вместо удара свинца, распределяемого бронепластиной по большой площади и ощутимого толчка, всего лишь легкий тычок. А потому никаких негативных ощущений и чувства полной защищенности. Бульдогу же потребуется минимум три попадания, чтобы пробить панцирь даже в один карат, каковым тут попросту не пользовались. Но это обычными пулями. Полицейский успел только приподнять клапан кабуры, когда револьвер в моей руке хлопнул второй раз. Пробой, наконец, справился со щитом, ноги капитана подогнулись, и он осел на пол, словно из него выдернули стержень. Одновременно с этим я потянул из кобуры калаврат. О скрытности говорить уже не приходилось, а потому лучше быть во оружие. В нем также пробои, которые хотелось бы поберечь, но делать нечего. Хауду доставать слишком долго, да и с количеством зарядов там все не слава богу. В дверь выскочил еще один офицер. Погоны я не рассмотрел, попросту некогда. Так как он был уже с оружием в руках и сориентировался, едва выбежав из двери. Грохнул выстрел, я ощутил тычок и выстрелил в ответ. Странное дело, но ему хватило одного-единственного попадания. Снизу послышался топот ног, и на лестнице появился дежурный унтер. Недолго думая, я выстрелил в него из коловрата, контролируя коридор с помощью бульдога. Этот завалился на перила, скорее всего, на нем был стандартный амулет». Распахнулась очередная дверь, и в коридор выбежал еще один офицер. Я выстрелил, но промахнулся. Пуля попала в дверную коробку и, выбив мелкую щепу, ударила в откос, прикрытый деревянной декоративной панелью. Офицер пальнул в ответ, и его пуля увязла в моем панцире. Вторым выстрелом я не промазал, но проломиться сквозь его защиту не получилось. В очередной раз мы выстрелили вместе и вновь обменялись попаданиями. «Только он не сумел причинить мне вреда, а вот я вогнал пулю точно ему в грудь. И судя по тому, как он свалился замертво, в пробое все еще оставалась сила, высвободившаяся при преодолении щита противника. Последний патрон в барабане я вогнал во вбежавшего с крыльца караульного. На нем также оказался стандартный амулет, а потому одного попадания хватило за глаза». Спускаясь по лестнице, рванул полумундира, вырывая пуговицы с мясом, сунул разряженный бульдог с глушителем за пояс и, перебросив калаврат в правую руку, левый выдернул хауду. Едва успел перевооружиться, как в коридор выскочили сразу трое. Двое справа и один слева от лестничного марша. И тут же зазвучали выстрелы, причем в руках у одного из них оказался дробовик, и он пальнул дуплетом. Я ощутил, как по телу щедро сыпанули горохом прилетевшей кучей картечи и тычок от револьверной пули. На заволокло молочно-белой непроницаемой стеной дыма, а потому вторая револьверная пуля, пущенная уже вслепую, прошла мимо, вжикнув рядом с лицом и с глухим стуком войдя в деревянную панель облицовки стены. Офицер слева тоже успел выстрелить дважды. Ввиду специфики этого мира, револьверы с самовзводом тут получили куда большее распространение, чем в других. Ну и, конечно же, местные отдавали должное энергии выстрела. А еще не устану повторять, многие аборигены не полили бездумно, лишь бы выстрелить и самому не оказаться в роли мишени. Зная о собственной защищенности, действовали они куда холоднокровней и стреляли точнее». Я почувствовал очередной тычок, а в следующее мгновение моя грудь взорвалась адской болью. Дыхание перехватило, из глаз брызнули слезы, а взор заволокло красной поволокой. А еще я ощутил холод, который явственно исходил от разрядившегося амулета. Сам не понимаю, как сумел выстрелить от бедра из хауды, при этом не промазав, пусть нас и отделяло не больше семи шагов, а главное, как не вывернуло из руки обрез дробовика». Противник сложился пополам, поймав стреловидную пулю в живот. Не в силах устоять, я отступил на шаг и уперся поясом в перила. Боль мне удалось купировать до вполне терпимой, правда, при этом я серьезно потерял в подвижности. Плюсом к этому – не прошедшее бесследно попадание в грудь. Несмотря на приглушенные болевые ощущения со спазмами и общим состоянием раненого тела, я ничего поделать не мог». Зато я не потерял ясности мысли и, отдавая себе отчет в происходящем, сумел поднести к подбородку плохо слушающуюся руку с лекарем. По телу пробежала волна наслаждения, после чего боль моментально исчезла, словно и не было. У меня на мгновение даже голова пошла кругом. На все про все потребовалось меньше пары секунд. Из белой стены порохового дыма выскочил еще один офицер с револьвером на изготовку и выстрелил в меня». Как ни краток был перерыв, этого хватило, чтобы мой панцирь втянул в себя немного силы и сумел противостоять револьверному выстрелу. Вот если бы дробовик, тогда совсем другое дело. Почувствовав тычок, я выстрелил в ответ из хауды. Офицер нелепо взмахнул руками и повалился на пол. В полицейского, выскочившего следом с уже перезаряженным дробовиком, я выпустил две пули кряду из коловрата. При этом я действовал настолько быстро, что тот не успел даже прицелиться из своей бескурковки 12-го калибра. Ноги его подогнулись, и он рухнул на колени. Ружье все же грохнуло, но на этот раз картечь прошла стороной и ударила в побеленную стену высоко над моей головой. Мелькнула было мысль прихватить с собой дробовик, что не говори, а со стреловидными пулями дальность прицельного выстрела серьезно так возрастет и я смогу огрызнуться даже вооруженными винтовками. Вот только одно «но». Я пользовал патроны с наибольшей длиной гильзы в 76 мм, получивших распространение сравнительно недавно. А эти патронники могли быть рассчитаны на коротыши в 65. Терять же время, надеясь на удачу, затея не из лучших. «Уходим», – бросил я, убирая револьвер в кобуру и переламывая хауду. И в этот момент из короткого коридора первого этажа «Выбежали сразу двое рядовых с карабинами на перевес. Дистанция плевая, мужики матеры и в драке злые, что было прекрасно видно по их облику. Благодаря кошачьему глазу меня ничуть не смущало неровное освещение газовых фонарей. Картинка была, естественно, в серых тонах, но от этого не менее четкая, и я видел их уверенный взгляд и жажду порвать того, кто осмелился заявиться в управление с оружием в руках». Самое паршивое – то, что мой амулет еще не успел напитаться силой от зарядника. При стрельбе в упор он отразит одну пулю, но вторая уже наверняка вопьется в меня. Хауда не небоеспособна, револьвер в кабуре. Я потянулся за ним, но уже осознавал, что не успеваю. Настя все это время не выказывала активности, а совсем даже наоборот – демонстрировала растерянность. Как она тогда мне сказала, мол, стрелять умеет, но в людей пока не приходилось. И в перестрелках ей также принимать участие не довелось. Хорошо уже то, что четко выполняла мое распоряжение, держась в стороне, и не лезла под руку. Однако в этот момент она меня серьезно так удивила. Девушка решительно вышла навстречу полицейским, приняла на себя оба выстрела, которые без труда поглотил ее щит. Одновременно с этим она вскинула руку с калавратом. Ну надо же, она, оказывается, уже держала оружие в руке». «Один за другим раздались два выстрела, пули попали полицейским точно в грудь. Ничего удивительного, учитывая то, что нас разделяло мизерное расстояние. Удивительно другое, отчего они не ринулись в рукопашную, едва отстрелявшись. Ведь это была реальная возможность расправиться с нами. Но ничего такого. Они даже не попытались перезарядить карабины или выхватить из открытых кабур револьверы». Вместо этого замерли, как громом пораженные, а, получив по пуле, повалились без звука. Я с изумлением наблюдал за Настей. В глазах даже не страх, а ужас от содеянного, но ни капли сомнений по поводу своих действий. «Ох, девочка, да что же с тобой не так-то?» Впрочем, не менее странно то, что амулеты полицейских не смогли противостоять обычному револьверу. Я видел на их пальцах по четыре перстня с панцирем, кольчугой, кошачьим глазом и лекарем. Можно сказать, стандарт, как и у убитых раньше. Но пули Калаврата словно и не заметили эту защиту. Пробои? А почему тогда, пробив щит, сила не убила их? В амулетах не больше полутора карат, и энергии хватило только на преодоление защиты, а в тело влетел уже обычный свинец? «Ну, как вариант». Во всяком случае, другого объяснения у меня не было. Тогда, получается, ее револьвер не изучили совсем тщанием, иначе с ней никто чаи не распевал бы. Или изучили. А еще выяснили, что девица сия непроста. Отсюда и особое отношение. Да кто же ее красивую знает? Прогоняя все это в голове, вложил в стволы пару патронов. В левую руку опять клаврат, памятуя о том, что там осталось три патрона с пробоями. «За мной!» – кивнул я в сторону выхода. Толкнул дверь и вышел на крыльцо. Напротив, на проезжей части обнаружился автомобиль графской полиции и двое служивых, вооруженных двустволками. Дистанция плевая, всего-то десяток шагов, а потому промазать практически нереально. Да они и не промазали бы, стоя истуканом. Однако, наученный горьким опытом и понимая, что мой амулет еще не перезарядился, я рухнул на крыльцо, одновременно подбив ногу девушки и роняя ее на себя. У нее с панцирем после пары попаданий из карабина тоже не все хорошо. Настя вскрикнула и завалилась на меня, и в этот момент грохнули выстрелы. По дверям с дружным перестуком ударила кортечь, выбивая крошки из толстого слоя краски и щепу из сухого дерева, «Но если первый полицейский пальнул дуплетом, создавая максимально возможную плотность свинца, дабы выбить амулет противника, то второй расчетливо выстрелил только из одного ствола, разрядив второй в нас, когда мы уже лежали, и я вновь ощутил прилетевшую в меня горсть гороха». «В ответ я выстрелил, не поднимаясь и все так же лежа на боку. Положение неудобное, но и дистанция так себе». А потому стреловидная пуля пробила дверь и сразила первого полицейского. Похоже, на нем был стандартный трехкаратный амулет, чего оказалось недостаточно для защиты, и полицейский завалился на бок, огласив улицу тяжким вздохом. Пока наводил ствол на второго, тот успел выхватить из открытой кобуры револьвер и выстрелить в меня дважды. И оба раза попал. Но панцирь выдержал натиск пуль, а вот его щит не выстоял. Правда, я попал только в плечо, но это не важно. Энергии в стреловидной пуле оставалось столько, что при сносе трехкаратной защиты она была сравнима с винтовочным выстрелом. А когда прилетает такой гостинец, то вполне возможно умереть и от болевого шока. Настя, подъем! Шевелись, машина подана! выкрикнул я, сталкивая с себя возившуюся девушку. В первую очередь я высвободил руку с коловратом которую она прижимала своим телом к моему. В настоящий момент это было единственное мое оружие, готовое к бою. В нем оставалось только три патрона. Это хоть что-то. Поднявшись первым, я подбежал к убитому полицейскому с водительской стороны. Но сразу садиться за руль не стал. Подхватил валяющееся под ногами ружье. Обычная курковая двустволка, горизонталка 12-го калибра. Я сдвинул вправо ключ запирания стволов и переломил их. Режектор исправно выбросил стреляные гильзы, и я без труда определил, что они нужны мне длины. «Заряжать будем уже на ходу. Настя, подбери ружье», — приказал я, забрасывая свое на заднее сиденье и садясь за руль. Котел заунывно свистел кипящим чайником, сообщая о том, что находится под парами. И едва девушка оказалась в кабине, как я нажал на акселератор, подавая пар в рабочие цилиндры. Вовремя подкатили сюда полицейские, что тут еще сказать. И все за то, что нам удастся выскочить из города еще до того, как перекроют выезды. Хотя это, конечно же, не точно. «Настя, перезаряди ружья и хауду», – приказал я, извлекая из кармана патроны со стреловидными пулями. «Успеем вырваться за город или нет, лучше быть готовыми к бою». Я уверенно ввел авто в очередной поворот и помчал прямо по улице, которая должна была вывести нас. Загород.